Глава четырнадцатая Прогулка по школе после отбоя оказалась тем еще удовольствием. Замок перешел на ночное освещение. В большинстве коридоров было и вовсе темно. Но я шла. Куда деваться? Сначала все было нормально. Но чем дальше, тем тревожнее мне становилось. Перед последним поворотом внутри заворочилось недоброе предчувствие. Плечи напряглись, колени задрожали. Недолго думая, я шагнула к стене и уже крадучись направилась дальше. Свернула в последний залитый чернильной тьмой коридор и уже на самом выходе столкнулась с... «Ау!» — воскликнул кто-то. «Ой!» — взвизгнула я. Отпрянула от потенциальной опасности наугад. Хорошо, что в стену не врезалась, а потом додумалась применить магию. Магия ней аудитории не поощрялась, но это же обычный световой пульсар. Тот второй тоже призвал пульсар, пространство озарилось светом и. Дарина? Выдохнула я, сердце заколотилось сильно-сильно. Августа? После паузы удивилась наша старшая. Ее лицо неожиданно стало пунцовым. А ты что здесь делаешь? Из библиотеки иду. Дарина моргнула, задумалась на секунду и заявила. Так и я оттуда. «Нет», — я мотнула головой. «Ты не поняла. Глубокий вдох, но давайте расставим все по своим местам, чтоб без недоразумений в будущем». «Я правда из библиотеки, Дарина, а не так, как ты». Леди покраснела еще гуще, смущенно отвела взгляд, а потом сказала. «Тебе все равно не поверит. «А ведь хорошее замечание». «Слишком многие убеждены, что между мной и Эрвином что-то есть, поэтому даже ходи я в библиотеку по-настоящему будут вопросы. А сейчас и подавно. Время за полночь, и библиотека, вероятно, вообще закрыта». Дарина, кажется, подумала о том же, и ее смущение превратилось в такую понимающую ухмылку. Пришлось повторить. «Я не со свидания». «Так и я...» Дарина пожала плечами, но из ее груди все равно вырвался мечтательный вздох. Захотелось взвыть. Не потому, что сокурсница мне не верила. Просто кто знал, что из всех леди именно строгая, мощная леди Дарина окажется ветреной вертихвосткой? Я все-таки не удержалась от вопроса. «Лорд Тринг? Верно?» Подруга сделала большие глаза и покраснела в третий раз. У, -у, У я все-таки застонала, потому что по всему выходило, что мы ее теряем. Променяла наши высокие мечты на мужчину. Понимаю, что сопротивляться любви порой сложно. Но почему именно Дарина, почему лучшая из нас? В общем, вздохнула сокурсница, мы обе были в библиотеке. Я кивнула, а она добавила. Папа говорит, это называется алиби. Хорошо. Но я правда не... Я вновь попробовала донести важную мысль. В моем случае никаких свиданий. Разговор с Эрфорсом был чисто деловым. А то, что Эрф предлагал поцелуи, не считается. Ведь не за поцелуями я туда ходила. А в густо я, конечно, верю. В голосе Дарина прозвучала ирония. «Идем». Ситуация неоднозначная, и взаимопонимания мы, на мой взгляд, не достигли, но обе подтянулись и попытались придать лицам безмятежные выражения. Уже у самой двери в наши апартаменты я ощутила мандраж. В голову полезли жуткие мысли. Что, если в гостиной засада? Что, если девчонки набросятся с расспросами, потребуют озвучить детали и вообще? Поворот дверной ручки. Два притушенных пульсара, влетающих в темноту, и... Нет, в гостиной оказалось пусто. Света не было нигде, девчонки спали или притворялись спящими. И это почему-то оказалось не менее пугающе, чем очная ставка. Мы с Дариной переглянулись и, сжавшись, отправились каждая к себе. Ну а утром... — Это что? — недоуменно выдохнула я, глядя на ведро и стоящие в нем каменные розы. Вокруг букета виднелся этакий прозрачный кокон, напоминающий корку льда. При этом два крайних цветка были лысыми, все лепестки с них облетели. Я вообще не поняла. Повернулась к подчеркнутой недовольной чем-то Миоле и спросила. — Что случилось? — это откуда знать, — фыркнула та. «Отлично!» Спрыгнув с кровати, я подошла к букету и потрогала кокон. Он не мерещился, и прикоснуться к цветам не получилось. Ночью, когда вернулась из библиотеки, я цветы не проверяла, вообще на них не смотрела. Даже светильники в комнате не зажигала, ограничившись пульсаром. «Так может, эта прозрачная штука появилась еще вчера?» «Миоль!» — снова позвала я. Сказала и тыкнула в магическую преграду пальцем, а соседку аж передернула. «Что?» Мое удивление усилилось. Но Миоль продолжала презрительно молчать. Зато в комнату заглянула Валетта. «А она...» — Валетта указала на бледную. «Пыталась ощипать твой букет. Сдергивала лепестки. Но тут появился хранитель и намогичил вот это. Кивок на ледяной купол». Но Миоль намека не поняла. Полезла к защите и ее отбросила так, что чуть стену не проломила. Я от таких новостей слегка онемела. Хранитель так шипел», — продолжила Валета. «Казалось, вот-вот заговорит». «Не сразу, но я поняла, что должна изумиться по поводу янтарчика. Ведь девчонки не в курсе, что мы с духом знакомы и даже сотрудничаем» что я уже не раз мечтала разобрать эту крылатую ящерицу на чешуйки, им тоже не вдомек. Хранитель сам переспросила я, но я действительно была удивлена, не ожидала от вредного духа такого участия. Это недоразумение, все же отмерла Миоль. Янтарный дух все не так понял. «Угу, конечно, фыркнула Валета. Вари больше. Я не вру. Я не обдирала. мне вообще плевать на эти цветы! взвизгнула Миоль. Вечно бледное, всегда недовольное лицо пошло пятнами, но ложь была очевидна. Да и не стал бы янтарчик вмешиваться без причины. Кстати, мне вспомнилось, как он вчера срочно исчез. Но пока я пребывала в шоке от подлости Миоль, Валета не понимала другого. Августа! Когда ты успела обзавестись протекцией янтарного духа? Он же никогда и никому не помогает. «Правда?» Я хлопнула глазами. «Да». Валетта грозно сложила руки на груди. Я нахмурилась. В памяти всплывала информация, почерпнутая из книг, которые я штудировала после первого столкновения с Хранителем. «Да, янтарчик и прочие подобные сущности» не очень дружелюбны. Они могущественные, могут пойти на заведомо выгодную для себя сделку, но доброта и справедливость не их конек. «Послушай, я не знаю», — сказала валеть «Снова лукавство, но что делать? Может, у него уже терпение кончилось? Ведь, говорят, он иногда наблюдает за кадетами школы, а Миоль? «Что сразу Миоль? взвизгнула та. Соседка сжала кулаки, помахала ими в воздухе и, неуклюже развернувшись, похромала в ванную. «Может, я самая честная и безобидная из вас?» буркнула зараза напоследок. «Может, это мне нужна протекция янтарного духа?» сказала и... заперлась в ванной на целых полчаса. Ровно настолько, чтобы я либо опять не успела умыться, либо пошла побираться по другим комнатам. И я... «Да, все-таки пошла, потому что твердо знала, это в последний раз и повторения не будет. А если вдруг наметится, плюну на устав, выломаю с помощью магии дверь и общипаю ее голову так же, как она мои цветы. И будь что будет, хоть наряд, хоть отчисление, хоть что». Эрвин «Очень интересно». Произнес Рагор, разглядывая полученные отчеты. Я кивнул и откинулся на спинку гостевого кресла. Усталости еще не накатывала, но бессонная ночь давала о себе знать. Едва августа ушла, я переместился в столицу, поставил на уши внутреннюю разведку, и к утру у нас были два отчета из шести, причем в одном находились сведения, косвенно указывавшие на присутствие в той местности монахов из Мармиза. Теперь мы с Рагором смотрели друг на друга и на карту королевства с прочерченным маршрутом. Он тянулся от места пересечения границы до высшей военной школы, проходя через Джормсфорд и другие названные августые места. Четыре города, включая столицу, одно поместье и деревянная разрушенная крепость. Культурный памятник, столь любимый туристами. Собранная информация, объединенная моим предположением, выглядела очень логично. Но именно эта логичность младшего принца и смущала. «Не слишком ли просто, Эрвин? Полагаешь, твоя версия о том, что фанатики охотятся на Леди Алису сложней?» Рагор отрицательно качнул головой и пояснил. «Фанатики всегда убивали именно воплощенных. А Леди Эстирт до воплощения еще далеко. Аргумент был весомым, вот только...» «Да, далеко» но ближе, чем большинству кадетов. Младший сын короля Сарроса вопросительно заломил бровь. Я не хотел это озвучивать, чтобы не выглядеть перед кузеном лопухом, которого водят вокруг пальцы, но информация имела слишком важное значение. Поэтому я тяжело вздохнул и рассказал, во-первых, про свой нетипичный визит в подпространство, а потом, скрипя зубами, признал, Думаю, Августа заглянула минувшим вечером в око, пробралась в зал с помощью янтарчика и, пользуясь моей отлучкой, прошла первичный ритуал. Рагар... Нет, не удивился. По крайней мере, я удивления не заметил. Зато он кашлянул и посмотрел с сочувствие. Вот только не надо меня жалеть. Не сдержавшись, процедил я. Пауза и... «Ну, нет так нет», — легко согласился принц, улыбнулся и добавил. «Янтарчик, — говоришь. Я смотрю, ему понравилось помогать леди. Кстати, кузен заметно нахмурился. Я ведь памятник ему обещал». «Какой еще памятник?» — опешил я. «Хороший, красивый, прямо во дворе школы». Тут я догадался. «Издеваешься?» «Ладно, потом», — отмахнулся принц. Он вздохнул и вернулся к здравым рассуждениям. «Янтарчик помогает?» «Интересно, а в чем его выгода?» «Вариант бескорыстной поддержки не рассматриваем?» «Однозначно нет». Мы снова задумались, потом я принялся озвучивать. Янтарный дух провел Августу к оку и устроил мою отлучку. Он сделал все, чтобы состоялся первый контакт с драками и, возможно, попробует ускорить процесс. Интарный хочет, чтобы леди Эстирт стала воплощенной. Причем моя встреча с той особенной драконицей не может быть совпадением. Но в чем тут выгода? Благодарность, предположил принц. Дальнейшая протекция. Думаешь, ему понравилось иметь в подругах леди Алису и сейчас он действует по аналогии? «Но я бы тоже не отказался от такой подруги, как моя жена», — заявил принц. «Неоднозначная фраза, но все все поняли». Теперь немного фантазии. Янтарный дух окружает себя сильными влиятельными женщинами. Леди Алиса, леди Августа. Позже, вероятно, найдется кто-то еще. Что дальше? Зачем ему такой ресурс и такое влияние? Рагор фыркнул. «Ну а почему нет?» «В чем практическое применение?» Продолжил настаивать я. «Эрвин, ты сейчас рассуждаешь не как дракон, а как какой-нибудь селянин. Что значит зачем? Главное — обрести ресурс, а применение найдется». Рагар был до противного прав. Мне это не нравилось. Еще меньше нравилось другое — план засады на фанатиков, рождавшийся в моей голове в эти секунды. Я помолчал, прежде чем сказать. Твоя матушка на меня гневается. Я, видишь ли, конфисковал у леди почтовые шкатулки, которые она им дала. Кузен заметно удивился. Конфисковал? И они отдали добровольно? Они не отдавали. Но нашлась среди леди одна, с которой можно договориться. Не только шкатулки вынесла, но и информацию кое-какую поставляют. «Например, что леди Дарина крутит роман с лордом Трингом, представляешь?» Рагар не представлял. На миг его лицо стало изумленным и тут же посмурнело. «Вообще-то мы не для того принимали леди в школу», — сказал принц хмуро. «Угу. Мы хотели, чтобы они крутили с кадетами, заваливали под это дело сессию. А тут лорд Тринг. И, зная Тринга, у него серьезные намерения». Кузен оставил мою реплику без комментариев, но пауза повисла недобрая. «Мы все-таки маху дали, соглашаясь на этих леди». В итоге резюмировал он. Раг рассказал, а я вернулся к главному, к письму тетушки Мелисы». «Послушай, есть одна идея. То есть речь вообще о другом, но можно совместить». «Что совместить?» Я объяснил, а младший принц снова нахмурился, как и я, не испытав удовольствия. «Рагар...» Я подался вперед и понизил голос. «Мы устроим засады во всех точках по обозначенному маршруту. И упор сделаем именно на это. Но возможность, которую предоставляет милиса тоже нужно использовать. Совместим приятное с полезным». «Приятное?» В который раз удивился Рагар. «Ты называешь это приятным? Ты?» Я клацнул зубами и кивнул.